Глава пятая. Бред какой-то. Агния. Сонливость и муть в голове проходят только к обеду. Даний утром уехал на работу, Вика, скорее всего, еще в университете. Дома тихо. Накинув халат, иду на кухню, закручиваю кран, чтобы вода не капала в раковину. На сушилке разложена чистая посуда после завтрака, в кофеварке остатки кофе. Мне нежелательно его пока. Ставлю чайник. Беру данину кружку с сушилки просто потому, что она мне не чужая, кидаю в нее пакетик и кубик сахара. Подхожу к окну, смотрю во двор. Там на площадке играют незнакомые мне дети с незнакомыми мамочками. Смотрю на них и сердцу становится больно. Где же ты, моя Тасенька? Этот вопрос застрял в моей голове. Пока муж не видит, позволяю себе поплакать. Тихонечко, все время глотая застревающие в горле комки. Щелкает чайник. Заливаю пакетик кипятком, беру кружку с собой и снова иду по квартире. Меня ведет в комнату Вики. Здесь опять хаос. Сделав несколько глотков чая, ставлю кружку на стол и собираю вещи с пола. Среди них обнаруживается мужская футболка. Да, Нина, ее я тоже помню. Подношу к лицу, вдыхаю запах, чтобы убедиться, что я права. Да, его. И запах остался. А поверх Дани на воде колона наложился запах викингов духов. В груди неприятно колит ревность его. Отгоняю ее. Он не станет. Нет. Что за ерунда? Вика девочка совсем. Да и сестра моя. Даниил не такой. А какой? Голова снова начинает болеть. Что еще перепуталось в ней? Что еще я забыла? Забираю кружку, футболку Данилы и быстро ухожу из спальни сестры. Мне хочется на свежий воздух. Это отличная идея: прогуляться по двору, съездить по тому адресу, что я помню. Вдруг все прояснится. По крайней мере, это поможет мне убедиться в том, что мой муж говорит правду и я действительно временно потеряла память. Так и не допив чай, бросаю на нашу кровать футболку мужа. Быстро собираюсь седу к двери, дергаю за ручку, щелкаю внутренним замком, толкаю. Она не открывается. Серьезно? Они меня заперли? Да это невозможно. Любой замок можно открыть с двух сторон. Щелкаю снова. Резче дергаю ручкой, толкаю боком эту чёртову дверь. Не открывается. Ищу телефон. Моя книга контактов тоже сильно поредела. Это я тоже забыла. К черту! Звоню мужу. Даниил не берет трубку. Мечусь по квартире, не снимая верхней одежды, жду, когда перезвонит. Телефон вздрагивает в руке. Что случилось? Сходу беспокоится Даниэль. Вы меня заперли! Выпалеваю на эмоциях. Успокойся, просит он. Да, я врезал еще один замок, который открывается только снаружи. Я не могу все время находиться дома. Хотел, но на работе завал, родная. А как тебя выпускать одну? Ты же заблудишься. Это временная мера, пока не вернется память. Мог бы просто сказать. Обиженно отвечаю. Ну прости меня, дурак. Я беспокоюсь. Как ты чувствуешь себя? Я не перегнул ночью? Нормально я себя чувствую, Дань. Если не считать, что живу чужой жизнью. Ась, вздыхает. Любимая, это наша с тобой жизнь. Не начинай, пожалуйста. Вика придет, можешь с ней сходить погулять, или меня дождись. А куда ты, кстати, хотела пойти? Просто пройтись. На меня давят стены. Не рассказываю ему всей правды. Плохо, что между нами начинаются секреты, но интуиция не дает мне раскрываться перед мужем. Мы с ней все еще параноим. Потерпи немножко, я постараюсь вырваться пораньше, и мы погуляем. Хорошо, Дань. Решаю еще кое-что спросить. Что родное? Так тепло, заботливо и нежно. Чувствую себя сумасшедшей. А что твоя футболка в комнате Вики делала? Какая футболка? Искренне не понимает он. Серая с тремя белыми полосками на груди. Ах, хрен ее знает. У Вики спроси. Я эту футболку уже месяц не видел. Ну хорошо, что нашла. Я бы в ее хаосе скорее сам потерялся. смеётся он. «Ладно, Ась, я побегу, у меня работы много. Люблю тебя. До вечера». «Пока». Вздохнув, опускаю руку с трубкой на колени. «Вики всё ещё нет. Эта зараза, скорее всего, теперь только к ночи объявится. Я вернулась домой. Теперь готовить и убираться не обязательно. Можно снова гулять». Переодеваюсь обратно в домашнее. Осматриваюсь. «Так, где я ещё не смотрела?» На верхах беру табуретку и начинаю исследовать все верхние шкафы и место под потолком на них. Кроме пыли и незнакомого мне старого хлама ничего найти не удается. Данькины инструменты для мелкого домашнего ремонта, пара банок краски в туалете в шкафчике над унитазом, там же засохшие кисточки, остатки обоев. Ничего из этого не помогает мне вспомнить. Телефон напоминает о витаминах. Пью вприкуску с шоколадкой, ложусь на диван в гостиной, включаю телевизор и опять засыпаю. Мне снится моя малышка и почему-то кладбище. Тасенька стоит у могилки с простым гранитным памятником и горько плачет. «Мама, мамочка!» Теперь я могу прочитать, что написано на этом камне. Там моё имя, моя фотография. По позвоночнику течёт струйка холодного пота. «Девочка моя, я здесь!» Тяну к ней призрачные руки, но она не видит. Моя кореглазка продолжает горько плакать. Её берёт за руку чужой мужчина. «Тасенька, нет! Стой же, дочка! Нельзя ходить с чужими!» Отчаянно кричу, но мои слова лишь разбиваются о гранит на моей могиле. Захлёбываясь слезами, я пытаюсь проснуться. Кричу, срывая до хрипоты голос. Меня крепко прижимают к себе чьи-то руки. «Девочка моя, я здесь!» Целуют тёплые губы. Чш-чш, просыпайся, родная, это кошмар. Тебе всего лишь снится страшный сон. Просыпайся. Узнаю голос мужа. Открываю глаза. Он смотрит обеспокоенно, большими пальцами стирает слёзы с моего лица. Сердце так колотится, что дышать больно. Даня приносит мне стакан прохладной воды. Она с трудом просачивается в сдавленное горло. Легче? Данила снова садится рядом, берет меня за руку. Да, спасибо. Прокашливаюсь и отвечаю ему. Я сейчас быстро перекушу и пойдем погуляем. Ты права, тебе обязательно нужен свежий воздух. Выходим на улицу. Со мной здороваются соседи. Та самая бабушка Маша приветливо мне улыбается. Язык не поворачивается поздороваться в ответ. Невежливо, знаю. Но диссонанс в голове отодвигает все остальное на задний план. Даня берет меня за руку, скрещивает наши пальцы в замок и ведет вдоль дома. Выходим на узкую дорожку за местными гаражами, бредем по ней. Оказывается, здесь совсем рядом есть детский сад, а чуть дальше школа. Очень удобный район, есть магазинчики, детские площадки. Такие места обычно выбирают семьи с детьми, чтобы все было под рукой. Почему здесь мы, если у нас детей нет? Хочешь мороженого? Интересует сам муж, поглаживая мою ладонь большим пальцем. Нет, кручу головой. Расскажи мне еще что-нибудь о нас, пожалуйста, что-то значимое, что могло бы подстегнуть память. Да я вроде все рассказал уже родная. Растерянно жмет плечами. Я работала до аварии. Нет, качает головой муж. Наш бизнес хоть и шёл с переменным успехом, но я всё же в состоянии обеспечить свою любимую женщину и позволить ей не выходить на работу. Тебя уволили, помнишь? Ты очень переживала, что у нас не получается малыш после выкидыша. Стала рассеянной и осталась без работы. Но мне это даже нравилось. И сейчас нравится. Улыбается муж и нежно целует меня в щёку, приобнимая за талию. Тактильный Даня в своём репертуаре. Кусть, если ему так нравится, я не против. Даже на улице это приятно. Листит. Взрослые вроде уже. Обнимаемся на людях, как подростки. Мне приятно, что меня дома ждут любимая жена и вкусный ужин. Ты не уставшая, и тебя можно сладко тискать всю ночь. Какой мужик о таком не мечтает? И правда. Только вот я помню другое, и эти воспоминания такие же реальные. Как моя Тася? Да, меня уволили, но по другой причине. А потом иммунитет дочки окреп, она стала стабильно ходить в детский сад, а я вышла на другую работу, не такую престижную, как у меня была, сильно проще. Но я ее помню. А еще мы ходили с Тасей на подготовительные, ей ведь в сентябре идти в первый класс. И школа не эта, другая. Снова подмена в сознании на фоне стресса. Бред какой-то. Я ведь не чувствую себя ни сумасшедшей, ни потерявшей память. Это так и бывает? Я совсем ничего об этом не знаю. Дань, мне нужен психотерапевт, сообщаю мужу. Мы ведь можем сейчас себе его позволить? Можем, кивает муж. Я подумаю об этом. А еще у меня был ноутбук. Где он? В ремонте, но его скорее всего не восстановят. Мы с тобой вылили на него целый бокал вина, смеется Даня. Возьми пока, Викин, она все равно целыми днями в телефоне сидит, а я узнаю, что с твоим, если не выйдет восстановить, купим новый. А знаешь? Смотрю на него, приподняв голову. Я все же хочу мороженое. Даня покупает два вафельных стаканчика с ванильным шариком для меня и шоколадным себе. Медленно возвращаемся к нашему дому. А мне так туда не хочется. Я бы еще погуляла, но понимаю, что мужа надо накормить нормальным муженом после работы. Да и устал он. С дополнительными выходными не вышло, значит и правда работы много, и дела снова пошли в гору. Поднимаемся в квартиру. Вика дома. С встречает нас, лишь мазнув взглядом по дне и буркнув мне привет. Вик, ловлю ее на кухне. Что стреслось? Я слышала, что ты плакала вчера, но мы так и не поговорили. Я такая сонная эти дни. Виновато улыбаюсь. Тебя кто-то обидел? Я не плакала, тебе показалось. Отфыркивается Вика. Извини, задали много. Забирает плетёную корзинку с печеньем и уходит в комнату. Что с ней? Ты знаешь? Удивлённо смотрю на мужа. Вспомни себя в восемнадцать, улыбается Даня. Гормоны в голову бьют, пройдёт. После тихого семейного вечера пью витамины и ложусь спать. Данила прижимается к моей спине, вдавливается бедрами в попку, утыкается носом в макушку и замирает, быстро отключаясь. У меня тоже слепаются глаза, хотя я надеялась, что не усну так быстро и посижу с ноутбуком Вики на кухне. Но сон забирает меня быстро, будто я и не спала добрую половину дня. Испугавшись, резко распахиваю глаза среди ночи. Тихо, это всего лишь я, шепчет муж, укладываясь рядом. От него веет свежим сигаретным дымом, кожа прохладная, прижимается ко мне сильнее. Мимо комнаты слышны шаги из кухни в соседнюю спальню. Вика не спит? спрашиваю у него. Нет, еще. Шастает там, не обращай внимания. Давай поспим еще немножко. Йорзает, устраиваясь удобнее. а у меня сердце в груди колотится, как сумасшедшее. «Дань, а ты давно встал?» «М?» «Сонно». «Не знаю. В сортире был, потом курить ходил. А что?» «Да так, ничего. Спи».